Книга записана Старител. Старител. Жизнь в историях. Анна Беркефельд Рагде. Раки отшельники. Читает Владимир Левашов. Так рано она никогда не просыпалась. Просто лежала в тёмной спальне. и прислушивалась к звукам, доносящимся из его комнаты. Сначала безжалостный звонок будильника, который тут же заткнули. Вероятно, он проснулся раньше и дожидался звонка. Значит, времени половина седьмого. Потом пару минут стояла полная тишина, а затем тихо открылась дверь и так же тихо закрылась, после чего такие же приглушённые звуки разделись из ванной он знал, что в доме чужие люди и не хотел шуметь ведь так он их воспринимал чужие люди которые здесь не к месту приехали мешаются лезут не в своё дело нарушают привычный заведённый порядок вещей она совсем не знала отца вообще не представляла себе какой он Как он выглядел в молодости, в детстве или в её нынешнем возрасте? На хуторе не было ни одного фотоальбома, словно она неожиданно перенеслась в самую середину чужой истории. Но сегодня она уедет и снова погрузится в собственную историю. Об этом она и думала, лёжа в кровати, что надо уехать, пока она толком с ним не познакомилась. Анна знала только крестьянина, разводившего свиней, который с удовольствием запирался в свинарнике, который необычайно оживлялся, рассказывая о повадках свиней, о поросячьих шалостях, об опороси и кривых роста. Только в свинарнике она его себе и представляла. Там он был на месте в загаженном комбинезоне, наклонившись к загону, чтобы почесать 250-килограммовой свиноматке за ушком, светясь всем лицом и улыбаясь скотинке. Она услышала, как он пустил струю в унитаз, приглушить звук ему не удавалось, сколько бы гостей у него не было. Она слышала звук последних капель, слышала, как он спустил воду. Зато шума воды в раковине не последовало. Только дверь открылась и закрылась, и он тихо спустился на кухню. Там она слышала, он набрал воды в кофейник, очевидно в старую вчерашнюю гущу. Потом всё стихло. В тишине она изо всех сил пыталась представить себе свою квартиру в Осло. Картины на стенах, книги на полках, стеклянную плошку с синими шариками для ванной на краю раковины, пылесос в слишком узком стенном шкафу, мигающий автоответчик, когда она возвращается домой с работы, корзина грязного белья, стопка старых газет прямо перед входной дверью, древняя жестяная банка, за которой она тщательно следит, наполненная ржаными крошками. Пробковая доска с оборванными билетами в кино и фотографиями собак и их хозяев. Она пыталась всё это себе представить, и ей даже удалось, чему она очень обрадовалась. Но она так и не узнала его. Не знала, от кого она уезжает. Со свиньями она и то ближе познакомилась. Послышался скрип входной двери и его шаги в синях. Она нащупала мобильник на ночном столике и включила его. Времени было без десяти семь. Она дождалась стука, захлопывающейся за ним двери свинарника, а потом выскочила из-под одеяла в ледяной холод комнаты, схватила одежду и пошла в ванную одеваться. Она кралась так же тихо, только намного быстрее его старческой походки в ванной остался его запах было холодно тепло шло из единственного источника маленького обогревателя над зеркалом она мыла руки и рассматривала лицо душ принимать не хотелось лучше дождаться возвращения домой где не придётся пялиться на испорченную водой пластиковую обшивку стен а потом вытираться рассыпающимся от старости полотенцем. Сегодня вечером она будет мыться в собственной чудесной душевой кабине, где вся подводка спрятана за кафелем. Она вышла в коридор и прислушалась, потом осторожно нажала на ручку его двери. Комната была чуть больше её спальни, которая раньше принадлежала Эрленду. Она зажгла свет. Он не заметит. Окно выходит на другую сторону к фьорду, как и в её спальне. Светло-зелёные стены давным-давно не красили. Пол когда-то был серым, теперь краска почти стёрлась у двери и перед кроватью, куда он ставил ноги, когда ложился в постели, вставал. Окно покрылось причудливым морозным узором, ослепительно белым на фоне тёмного зимнего утра. Взоры этот был единственным украшением комнаты. На стенах ни одной картины, только кровать, ночной столик, половик и комод у стены. Она подошла к комоду, открыла дверцы. Пусто. Он стоит только для видимости. Однако в верхнем ящике оказалась стопка скатертей, вязаных крючком по одному образцу только разных цветов из бледной хлопчатой пряжи. Она замерзла. Видимо, он спал с открытым окном всю ночь. Простыня под скомканным одеялом была грязной, особенно в ногах, и усыпанной здесь и там катышками шерсти. Вероятно, он спал в шерстяных носках. Что она здесь забыла? Тут про него ничего не узнаешь. Здесь он отдыхает, становится никем. Спящий кто-то — это никто». А сколько вечеров он провёл без сна, стоя перед окном, глядя в темноту и думая. Думал ли он о ней? Скучал ли? Страдал ли от того, что не знаком с ней? Запах в комнате стоял душный, тяжёлый, запах тела, свинарника и холодных стен. Гардероб нашёлся. Он прятался у стены, и его было не просто сразу заметить. Ручки на дверцах были крошечными. Внутри висело несколько фланелевых рубашек с потрёпанными манжетами, в самом низу две пары брюк, стопка носков и трусов, не больше трёх-четырёх пар. Галстук в пакете. Она достала его. Там была ещё выцветшая открытка. с с катобойни в эйцму она осторожно вернула пакет на место она перестала прислушиваться конечно он не может сейчас взять и вернуться зачем он занят работой в свинарнике а она бродит по его комнате толком не понимая что ищет всё в комнате вызывало грусть ощущение упадка Дома у нее стоит кровать шириной метр двадцать, а на ней толстый матрас. Отец же спит на узкой кровати с поролоновым матрасом, промятым посередине. Простыня сбилась во вмятине. Спинки кровати сделаны из тика. В изголовье на спинке протерлась светлая полоса за все годы, что он прислонялся к ней затылком, выключая ночник. Она... Сегодня уезжает за 500 км отсюда, а он вечером снова ляжет в эту кровать и будет сюда ложиться снова и снова, заводить будильник и пытаться заснуть, спрятавшись за морозным узором. Она открыла ящик ночного столика. Ей улыбнулась фотография поросянка, юбилейный альбом общества свиноводства. Она вынула альбом под ним лежало 20 тысяч купюр. Вот, значит, где он их спрятал. Под деньгами книжка. Она осторожно вынула её из ящика. Отчёт Кинси. Сексуальное поведение женщины. Она замерла с книгой в руках. Отчёт Кинси. Она припоминала что как-то слышала по радио об этом Кинси, который сто лет назад брал интервью у американцев об их сексуальных привычках, и в Штатах по этому поводу поднялся небольшой шум. Книжку часто открывали, уголки были основательно потрепаны. Она хотела пролистать книгу, но палец уперся в твердый переплет, и она открыла заднюю страницу обложки. Там был штамп, в народной библиотеке города Тронхейм и узенький кармашек, в котором лежал старый пожелтевший формуляр. Такие формуляры были в её детстве. Она вытащила его из кармашка. Книгу надо было сдать до 10 ноября 1969 года. Она спрятала книгу обратно под купюрой. Отчёт Кинси И поролоновый матрас не шире 80 см. Она вышла из комнаты. Надо привести дом в порядок после тебя, пока ты не уехала. Турион не слышала, как отец возник за её спиной, свежий снег приглушал звуки. Как уютно смотреть из кухонного окна на птичек. сказала она: а когда в кормушке пусто, они не прилетают. Мы обычно обвязывали старый кусок шпика бичёвкой и подвешивали. Но в последнее время птицам ничего не перепадало. Обычно этим занималась мама. Она только что съездила в магазин и в последний раз купила продукты. Они уезжали. она к себе в Осло, Эрленд и Крюме домой в Копенгаген. Хотелось, чтобы в доме была приличная еда, которую сам отец никогда себе не позволит. Эрленд обещал заплатить. Карт-бланш, прошептал он ей на ухо, когда она отправилась в магазин. Она этому очень обрадовалась. На её счёте, несмотря на то, что она стала совладельцем ветеринарной клиники, Денег едва хватало оплатить счета за январь. Дядя Эрланд, подумала она, как странно внезапно обрести дядюшку всего на 3 года старше её самой, младший брат отца, который уехал с хутора из упрямства и ради самоутверждения 20 лет назад и думал, что уже больше сюда не вернётся. Тем более на Рождество, да ещё и со своим, так сказать, мужем. И, пожалуй, Эрланд, этот блудный сын, устроился из троих братьев лучше всех. Эрланд был счастлив, он любил и был любим, да и с финансами всё у него было в порядке. Он рассказывал, что крюме, как говорят в Дании, генерально богат. Ему очень нравилось это выражение. Маргидо у неё язык не поворачивался назвать дядей, возможно, из-за его работы, делавшей его каким-то недосягаемым. Ведь ему приходилось постоянно сдерживать свои чувства, общаться с родственниками усопших и при этом организовывать идеальные похороны. Вероятно, это выработало у него привычку жить наедине со своими мыслями. Подумать только, сколько лет он знал правду о несхове, что всё на хуторе построено на лжи, что тот, кого они называют отцом, вовсе не отец им, и ни слова не сказал ни Туру, ни Эрленду. Он предпочёл просто отстраниться, закрыться от этой стороны жизни до самого Рождества, когда ему пришлось всё рассказать. Мысли о трёх братьях сопровождали её, пока она толкала тележку вдоль полок супермаркета и пыталась припомнить, какие продукты остались дома в холодильнике. И ещё она думала о молчании. В первый день Рождества молчание это она приняла за судорожные попытки наладить разваливающуюся жизнь, разговоры о погоде и температуре. Не сразу она поняла, что это способ выжить, обходя разговорами главное. Так они создают собственную реальность. Того, о чём не говорится, попросту не существует. Её отец продолжал называть старика отцом, да и сама она заодно со всеми продолжала считать его дедушкой. А дедушка не возражал. Довольствуюсь тем, что, вероятно, впервые в жизни смог высказаться. Турин нагрузила тележку с продуктами и неожиданно решила ещё заполнить кормушку для птиц. Она представила себе отца, который через несколько часов окажется в одиночестве за кухонным столом и будет разглядывать двор за белой нейлоновой занавеской. Она купила четыре упаковки корма для синицы и несколько пакетиков орешков, как и корм, упакованных в зелёную сетку. Затем она связала корм бичёвкой и прикрепила кнопками к дереву. Пальцы успели онеметь на морозе, а в саму кормушку насыпала чёрствых крошек. "Не забывай добавлять хлеба в пустую кормушку", сказала она. Воробьи садятся на неё, когда клюют, только синицы могут угощаться на лету. Она посмеялась, но смех показался ей самой фальшивым. Она отправлялась домой в Осло, к своей работе, уезжала с этого хутора под Тронхеймом, о котором ещё 2 недели назад не имела ни малейшего представления. Другая жизнь, можно даже сказать, другое время. После завтра новый год. Ты же позвонишь? сказал он внезапно осипшим голосом. Она прекрасно понимала, что петиции его мало заботят. Даже не оборачиваясь, она знала, что он пинает снег деревянным башмаком, скорее всего, правым, и свежий порошок легко прилипает к серым шерстяным носкам, с которыми он не расстаётся. Она Придавила последнюю кнопку к дереву и вдруг вспомнила, как люди отравляют деревья, вбивая в них медную проволоку. Возможно, в кнопках тоже содержится медь, и, значит, она отнимает жизнь у единственного дерева во дворе, а еще у домового, потому что тот живет под деревом и умрет вместе с ним. «Конечно, я позвоню». Сразу как приеду, сказала она, прекрасно понимая, что речь совсем не об этом. Погоду обещают отвратительную. А ты полетишь, сказал он. Да всё будет хорошо, не волнуйся. Плотно упакованный в зелёный корм для синиц неподвижно повис на стволе. Больше заняться было нечем, и ей пришлось обернуться. Он стоял, как она и думала, в полукруге отброшенного правым башмаком свежего снега, руки в карманах каких-то клетчатых шерстяных брюк, вязаный кофта болтается на худом теле, которому через 4 года исполнится 60, её отец. Трудно в это поверить. А ты когда-нибудь летал? Ну да, ответил он. Он подошёл к кормушке и покрошил ей ещё хлеба. Крошки полетели на снег, проваливаясь в него и оставляя за собой голубые ямки. Острые локти торчали под курткой, слишком свободной спереди и короткой сзади. Протёртые дыры на рукавах выставляли напоказ клетке на фланелевой рубашке. Свитер. Надо ему связать Хороший шерстяной свитер и заставить его носить постоянно, а не только по праздникам. «Ну, что толку уговаривать по телефону из Осло?» — подумала она. «Здесь, на хуторе, все хорошее привыкли прятать и беречь на случай, который никогда не наступит». Ему будет так чудовищно одиноко в обществе старика, постоянно сидящего у телевизора. Зато у него есть свинарник. Ведь у него остаются свиньи, подумала она. Надо напомнить ему о них о том, что они стоят и дожидаются его в свинарнике. Летал туда и обратно в северную Норвегию, когда служил, сказал он. Он перестал крошить хлеб, отряхнул руки и снова сунул их в карманы, посмотрел на небо. Я совсем забыла, конечно, ты летал, сказала она. Геркулесом. В этом самолёте стоял чудовищный грохот. Я там чуть до смерти не замёрз. Мы летели так медленно, казалось, вот-вот упадём. Она могла бы к этому многое добавить, прямо сейчас сказать, что там на севере её изучали во время увольнительных, Там он был с девушкой по имени Сисси, которая потом проделала долгий путь на хутор Несхов беременная, чтобы женщина, её возможная будущая свекровь, грубо выставила её обратно. Я ещё и вам купила всяких вкусностей, не только птичком, сказала она. На какое-то время всё замерло. Они стояли смотрели друг на друга она глубоко вздохнула над горами и фьордом к югу стелился утренний свет солнце пряталось в розово-голубой морозной дымке как бы ей хотелось сейчас оказаться в своей машине с полным барахла багажником подъезжающий к какому-нибудь городку подосла жалко что ты уезжаешь Январь всегда месяц противный и долгий. А в этом году будет ещё длиннее. Не для тебя одного, январникам не нравится, сказала она. Счета, ежегодный баланс и прочая мерзость. Хотя Эрлент и дотчанин, хмм, ну зачем? Эрлент и Крюмме Дали ему денег, заставили его их взять, хотя он упорно отнекивался и в серьёз разозлился. Это было вечером на третий день после Рождества, после похорон. Эрленд выпил лишнего и сказал, что хочет оставить 20.000. Мог бы подождать до следующего утра, но у Эрленда язык бежал впереди мыслей, к тому же он очень хотел быть хорошим. Крюмме успокоил всех, сказав, что деньги пойдут на сам хутор, а не на людей здесь живущих. Туро надо только использовать их разумно. Подумай о хуторе, сказала она, как Крюмме и сказал. Всё будет хорошо. Можешь покрасить синавал весной, заменить разбитое стёкла. Как же? Деньги Скорее всего, пойдуть в зерновую фирму и Рустаду. Рустаду это ветеринар. Я обычно с ним работаю. Мне нужно осеменить свиноматок и кастрировать поросят. И кормов скоро надо будет прикупить. У тебя и на покраску денег хватит, а я буду звонить. Интересно будет узнать, как там новый помёт, какие родятся поросята. Буду скучать по твоим свинкам. Правда? Конечно. Тебе же не бось. Хватает собственной работы. Ну, это не одно и то же, сказала она. Больные кошки, собаки, попугаи и черепахи, разве это может сравниться с ощущением, когда чешешь сириза ушком? Я зву уважала свиней. Они совсем не то, что морские свинки и мордастые щенки. Она сказала это искренне, не просто, чтобы его порадовать. Она полюбила его свиноматок весом в четверть тонны. Теплое и бодрое настроение в свинарнике. Общение со скотиной, которая так много отдает, а требует взамен всего лишь еды, тепла и заботы. А еще они все такие умницы. И у каждой свои особенности, своя гордость и нрав. А новорожденные поросята такие милые, просто трудно поверить, что в одно мгновение они превратятся в громоздкие туши. Он покачал головой, усмехнулся с сжатыми губами и втянул воздух носом. Да уж, морские свинки. Никогда не видел живой морской свинки. Как ты смешно рассказываешь о работе. сказал он подумать только люди тратят деньги и оперируют морских свинок они их любят особенно дети они рыдают в голос когда приходится усыплять их морских свинок или крыс о господи крысы неужели кто-то добровольно ну да я понимаю дети я сам умудрился приручить белку Когда мне было лет восемь-девять, она утонула в компосте. Я был совсем еще ребенком. А собаки... Помнишь, ты рассказывала о людях, которые потратили около тридцати тысяч на собаку? Ездили в Швецию и ставили ей новые суставы, да? Да, да, новые суставы. У нее была дисплазия тазобедренных суставов, и пришлось бы ее иначе усыпить, а ей было всего три года. Но тридцать тысяч. На суку, которая сама не приносит, и ломаного гроша. Домашнее животное — это совсем не то, что скотина, знаешь ли. Кстати, собака и тебе бы не помешала. Неплохая компания. Она бы повсюду за тобой бегала, и... Только не сейчас. Нет, мне хватит свиней. Их общество меня вполне устраивает, сказал он. Но ты же понимаешь, о чём я. Тебе будет тоскливо, тебе и твоему отцу. Ах, ему. Он шмыгнул и вытер нос тыльной стороной ладони. А вы с ним говорили? спросила она после Рождества, наедине. Нет, Но ведь хутор теперь наконец-то перепишут на тебя? Он не возражает? Да нет. Может, когда вы останетесь вдвоём, вы сможете здесь тебе не осло. Тут о таком не говорят, и хватит об этом. Твёрдо произнёс он. Но я хотел только сказать, что ох, нет, тут слишком холодно, сказал он привычным голосом. Мы успеем попить кофе до вашего отъезда. Через час маленький Volkswagen, арендованный крёме в аэропорту, был забит до предела. Тюрин заскочил в гостиную, где дедушки уже в куртке и сапогах, делая вид, что очень занята. Она уже давно оттягивала прощание, делая вид, что они просто пьют кофе, хотя Эрланд носился вверх вниз по лестнице, выбегал во двор к машине и собирал вещи в последнюю минуту. Дедушка держал чашку с кофе перед собой. Чашка была без блюдца, на столе валялись крошки, а на коленях кусок торта, которым она его угостила. Челюсти были на месте и верхняя, и нижняя. Телевизор не работал, она коротко взглянула на горшки с цветами на подоконниках, купленные ирландцам. Без сомнения, через пару недель они умрут либо от засухи, либо от чрезмерного полива. Ещё можно было не сомневаться, что в следующий раз он побреется очень нескоро и трусы переодевать не будет. Они тут остаются одни, подумала она. А я просто беру и уезжаю. Но потом она подумала, что Эрланд тоже уезжает, а он им куда ближе, если вообще можно говорить о какой-то близости. Эрланд младший брат, а она дочь. Кого совесть должна мучить сильнее? Зато Маргидо жил на другой стороне горы, так что ему надо следить за родственниками на хуторе несхов ему придётся он же им брат вопрос в том, как он будет им помогать и допустит ли это тур моргедо ведь не был на хуторе 7 лет выезжаете спросил дедушка челюсть брякнула да она наклонилась и прижалась к нему щекой воняло От него пахло старым человеком, старой одеждой и старым домом, а изо рта пахло тортом и кофе. Она обнимала его впервые. Он едва успел приподнять руку. — Пока, — прошептала она, — что ей еще сказать? Ей нечего ему обещать. Всего тебе хорошего. — Я хочу в дом престарелых, — прошептал он. «Что?» — она выпрямилась. «Я хочу в дом престарелых. Кто-то должен этим заняться. Не знаю, что на это скажет Тур, но я хочу». «Поговори с Маргида», — сказала она. «И почему только он дождался самого последнего момента со своим заявлением?» — подумала она. «Я уже не могу ничего поделать». Звони Маргидо и скажи ему, попросил он. Она заглянула в морщинистое лицо, в глаза за стёклами очков и вдруг разглядела всю его жизнь и захотела плакать, выплакать всю тоску по потерянной жизни этого человека. Она кивнула и, не отпуская его взгляда, сдержала слёзы. Я поговорю с Маргидо. Прошептала она: "Завтра ему позвоню". Она погладила его по щеке, дотронулась до щетины и увидела, как его взгляд тускнеет. Потом повернулась и вышла через пустую кухню, где трещала печка полная пылающих дров, на двор. Там стоял Эрланд, сунув голову в машину, а крёмне протягивал руку Туру, чтобы попрощаться. Спасибо, тур, всё было замечательно, сказал Крюмме маленькому толстому дотчанину, приходилось запрокидывать голову, чтобы посмотреть крестьянину с несхово в лицо. Дотчанину чьё появление на хуторе за пару дней до Рождества совсем не обрадовало хозяина. Тур улёгся спать оскорблённый. когда заметил руку Эрленда на коленке Крюмме под кухонным столом. — Приезжайте еще, — сказал отец и отвернулся. — Может, летом. Тут летом хорошо. — Может быть, приедем, — ответил Крюмме и горячо закивал, понимая, чего стоили Туру эти слова. — Где бы еще раз добыть картонный тубус? — выкрикнул из машины Эрленд. «Он же помнется!» «Кто помнется?» — спросила она. «Плакат!» «Я его забрал. Только сейчас решил его забрать». «Плакат с Аладдином Сейном? И с твоей детской? Он же совсем пожелтел!» — возразила она. «Вот и я говорю!» — согласился Крюмме. «А я хочу его забрать!» «Вдруг решил!» «Но ведь он совсем...» «Поехали!» — скомандовал Крюмме. Ты вперёд сядешь, Турин? Турин поведёт, сказал Эрланд. Поведу? удивилась она. Ну да. Господи, да это просто чудо, что Крюмме добрался сюда из самого аэропорта. Рождественское чудо. Он не умеет водить, тем более по гололёду. Вообще-то у меня есть права, возразил Крюмме. Так что ты преувеличиваешь. И зачем они тебя? спросил Эрланд. Чтобы запрыгивать и выпрыгивать из такси в Капенгагене, поведёт Турион. Ладно, сказала она. Но ты всё равно поедешь сзади, Эрланд, потому что у тебя вообще нет прав. Она решительно обняла отца и так же быстро его отпустила. Села в машину, схватилась за ключ, который уже торчал из замка зажигания, и повернула его. Карлент вжался в заднее сиденье, где ему едва хватало места среди кучи багажа, который он так или иначе до этого упаковывал. На скрученном в трубочку плакате откуда-то появилась резинка, потом он и вовсе перекачивал в руки Карленту. Она открыла окно и помахала выезжающему со двора: "Тебе надо убрать снег, папа. Хутор вот-вот занесёт. Пока". Он что-то ответил, Но она не расслышала, зная, что он сядет на трактор, как только они уедут. Ему нравилось расчищать снег. К тому же, не придётся сразу заходить в дом. "Давай же, поехали", попросил Эрланд. "Едем?" Все трое судорожно замахали, насколько им позволял узкий салон автомобиля. Турион просигналила, они миновали липовую аллею, И тут она заплакала. Она громко всхлипывала, глотала ртом воздух и не могла остановиться. Эрланд наклонился вперёд и обнял её, крюмме накрыл рукой её ладонь. Она съехала на обочину, когда поняла, что из дома их уже не видно. И всё плакала и плакала, пока потухали окна и печка работала на полную катушку. Остальные двое молчали, только гладили её по голове и обнимали за плечи. Она достала кусочек бумаги из кармана куртки и высморкалась, но тут же снова заплакала. "Давайте всё-таки я поведу", предложил Крюмме. Она покачала головой и снова высморкалась. "Сейчас я сейчас возьму себя в руки", сказала она. "Я просто невозможно представить, как они там вдвоём". Эрленд прервал её. Ты и так столько всего сделала. Ты даже меня сюда затащила. Боже мой, Турин, ты такая замечательная. Так всем помогать, при том, что раньше здесь на хуторе тобой даже не пахло. Но сейчас нам надо ехать. Новый год я хочу встретить дома. Всё кончилось. Нет, подумала Турин. Ошибаешься, всё только начинается.